Глава сорок Не весь мир прогнил. Элис. «Девочки!» – произнесла графиня, не сводя с меня счастливого взгляда. «С сегодняшнего дня у меня появилась дочь, а у вас молодая хозяйка». Я взволнованно набрала полную грудь воздуха, не ожидая, что Диона скажет такое. Три служанки широко распахнули глаза, явно удивленные услышанным. Причем не меньше моего. «Знакомьтесь, это Элис», — улыбнулась моя опекунша. «Алиена вы и так знаете. Всю дорогу от Академии до поместья графини я не могла найти себе место. Нервозность не отпускала. Только и делала, что кусала губы и перебирала тесемки на платье. Мне было неловко, очень волнительно, а еще страшно». Страшно, что сейчас приеду и вместо тех радужных иллюзий, которые вопреки самой себе Яна фантазировала, обнаружу все то же самое, что окружало меня последние 12 лет. Так сильно разнервничалась, что даже перед глазами все поплыло. Ильену пришлось останавливать экипаж, чтобы я могла выйти и подышать свежим воздухом. Любимый успокаивал меня как мог, Уверял, что Диона добрейшей души женщина, и каждое ее слово закреплено правдивостью. Я верила ему, честно. Но сидящий внутри реалист скептических хмыкал, не давая покоя. Но все мои переживания оказались лишними. Когда, подъезжая к огромным кованым воротам, за которыми раскинулся шикарный ухоженный сад, Заметила поместье, словно из сказки. То дыхание сбилось, и я на какое-то время замерла, не веря в увиденное. Небольшой, но безумно красивый дом с белым фасадом и красной черепичной крышей притягивал взгляд. Широкие окна первого этажа придавали строению хрупкость и воздушность. Они словно кричали, что каждая комната наполнена солнечным светом, которого мне так не хватало ведь тетка поселила меня под лестницей. На втором этаже по самому центру расположился миниатюрный балкончик, украшенный зеленым вьюнком. И будь я проклята, но настолько сильно захотелось постоять на нем, что стало невмоготу. Она сама руководила строительством, произнес Лиен над моим ухом, и чего я, не ожидая, вздрогнула. «Правда?» Округлила глаза, наблюдая в окно, как экипаж заехал на территорию графини и понес нас по широкой мощенной дороге, ведущей к самому сердцу этого столь сказочного места. И вот сейчас, стоя посреди просторного холла, я не могла принять происходящее, потому что боялась обжечься. «Твоя комната на втором этаже», — кивнула Диона, осторожно касаясь моей руки. «Ты, наверное, видела милый балкончик со стороны подъездной дороги». Боги, мое дыхание сбилось. Неужели он станет моим? Выход на него из твоей спальни. По вечерам там такой воздух, мм, протянула она. Ароматы сада окутают тебя, подмигнула мне Опекунша. Лиен, ей взгляд устремился на мага огня. Надеюсь, ты не станешь наведываться ночью к Элис. Я чуть воздухом не захлебнулась от услышанного. На щеках выступил румянец, обжигая кожу. А вот мой маг ничуть не смутился, словно ожидал подобного от Дионы. «Не стоит переживать, ваше сиятельство», — покачал он головой. «Я не переступлю дозволенной черты». «Вот, отлично», — довольная ответом графиня потянула меня за собой. «Идем, я провожу тебя». «Мне тоже нужно освежиться после дороги», — произнес Лиен. Спустя пару минут мы с ее сиятельством остановились возле двери. То, что мне удалось увидеть, пока я поднималась по массивной винтовой лестнице, вызывало трепет в душе. Дом был настолько милым и уютным, что не оставалось никаких сомнений. Его создавали с любовью, и им очень дорожат. Повсюду люстры и бра, каждая комната купалась в свете. Мебель была подобрана со вкусом, гармонично сливаясь в цветовой гамме. Воздушный тюль на окнах, пушистые ковры под ногами, большие напольные вазы с живыми цветами. Я раз за разом уверяла себя, что это реальность, а не сон. «Если тебе что-то потребуется», — щебетала графиня, впуская в мою новую комнату, «не стесняйся, зови девочек, они с радостью помогут». «Я прошу простить, что при них сказала про тебя Ильена», «Но поверь, так было нужно, потому что Миле души в нем не чает. Но теперь, когда она узнала про вашу связь, то не посмеет проявлять свой интерес». «Смотри», — кивнула она, пока я стояла на месте, переваривая полученную информацию. «Вот здесь твои новые вещи». Графиня распахнула двустворчатые двери шкафа, демонстрируя разнообразных цветов и фасонов платья, юбки и блузки. «Зачем же вы так тратились?» И вновь на глаза навернулись предательские слезы. «Пожалуйста, просто прими», — попросила графиня. «Мне в радость эти траты, поверь. Располагайся, не стану докучать тебе своим вниманием. Теперь ты дома, и я спокойна», — улыбнулась она, проходя мимо меня. Я протянула к ней руку, дотрагиваясь до ладони. «Что такое, милая?» — остановилась она, смотря в мои глаза, пока я боролась с дрожащим голосом, выдающим мои эмоции. Спасибо вам. Часто заморгала, чтобы не заплакать. Большое вам спасибо. Девочка моя, улыбнулась Диона, обнимая и прижимая к своей груди. Хочешь – верь, хочешь – нет. Но стоило мне тебя увидеть, как тут же стало понятно. Ты моя родственная душа. Я рада, что Лиен выбрал именно тебя. Вы с ним идеальная пара. Мы обе зашмыгали носами, и спустя минуту графиня оставила меня одну. С волнением в груди я осматривала высокую кровать с балдахином, светящиеся настольные лампы на двух тумбах, полочки, на которых стояли смешные статуэтки и миниатюрные вазочки. По центру стены расположился туалетный столик, поблескивая флакончиками с кремами и духами, а под ним спрятался Пуф. Овальный ковер лежал по центру комнаты, на которой я ступила, прикрывая глаза от удовольствия. Не передать словами. Как сильно я была благодарна графине. Не хватит всей жизни, чтобы оплатить за ее добро. Спустя короткий промежуток времени в дверь постучались. «Госпожа, могу я войти?» «Госпожа?» От этого слова меня передернуло. «Да, да, входите!» Крикнула я. Дверь распахнулась и на пороге показалась девушка, держа в руках поднос. Ее сиятельство велело накормить вас. Но зачем же? Стало так неловко. Я и сама могу спуститься, не стоило, спасибо большое, направилась вперед, подхватывая поднос и опуская его на столешницу. Мое имя Миля, девушка склонила голову. Это та самая, которой нравится Лиен подметила я, но почему-то агрессии эта служанка у меня не вызвала. А я Элис. Улыбнулась как можно более дружелюбно, потому что не хотелось устраивать ссоры. Приятно познакомиться. «И мне», – растерянно залепетала девушка. «Через час ужин. Если нужна моя помощь, чтобы подготовиться к нему, то я буду рада». «Даже не знаю», – пожала я плечами. «Мне непривычно такое». Сама всегда приводила себя в порядок. «Не подумай!» В глазах Мили появилась заинтересованность. «Я не хочу обидеть тебя, просто ощущая неловкость от одной только мысли, что кто-то будет помогать надевать платье и укладывать прическу». «А вы?» Она хотела что-то спросить, но передумала. «Простите», — буркнула Миля, — «это не мое дело». «Если все же решишься на свой вопрос, то я буду рада ответить» произнесла на полном серьезе, удивляя служанку еще больше. «Простите», – тихо прошептала она, перебирая передних формы. «Но вы странная». «Почему это?» Вместо негодования меня обуяло веселье. «Я думала, думала, что вы...» «Избалованная девчонка, которая раздает приказы направо и налево, да?» «Веселье переполняло меня до краев». «Да», – кивнула Милли. «Простите». «Да ничего страшного!» – звонко захохотала я. «Как тут у вас дела?» – в дверях показалась графиня, бегло осматривая меня и служанку. «Ну...» – девушка вжала голову в плечи, словно ожидая, что я выдам наш разговор. «У нас все отлично!» – заверила я. Милю предложила помощь с прической. «О!» – закивала ее сиятельство. «Она мастерски управляется с волосами. Доверься ей, не пожалеешь!» Немного подумав, я все же неуверенно кивнула, вызывая на лице служанки легкую улыбку. «Так горжусь тобой», – прошептала Диона, когда Милли убежала за щипцами для кудряшек. «Она хорошая девушка, и я боялась, что ты будешь относиться к ней с осторожностью, когда узнаешь, что у нее есть чувство к клиенту. Думаю, мы сможем подружиться с ней», – улыбнулась я. Ее участь, как и двух других девушек, была бы незавидна, если бы я не вмешалась. «То есть?» – заинтересованно спросила в ответ. «Их пытались продать соседние государства собственные родители. С целью лучше не говорить о таком», – вздохнула Диона. «Хорошо, что нам с Эрионом, отцом Лиена, удалось предотвратить этот ужас. Идти им было некуда, вот я и взяла их к себе. Они у меня уже шестой год, мы с ними как семья. Вы...» Казанное ее сиятельство настолько меня удивило. «Вы потрясающие!» — выдохнула я только потом, понимая, что ляпнула. В ответ на мои слова графиня захохотала, вновь укутывая в своих объятиях. «Не весь мир прогнил, девочка моя!» — вздохнула она. «Еще можно встретить тех, чья душа не коснулась тьмы».